Ибо в какой мере всякое высказывание представляет собой нечто новое, предложение, инновацию, в такой же мере эксплицитное высказывание остается, а имплицитное приобретает эксплицитный характер. Это показывает, что высказывание в целом приобретает форму закона, который начинает работать как закон, и на уровне утверждения, и на уровне повторений. При этом существует возможность, что первоначальный вариант предания перебьет некое иное, мощное развитие сюжета, которое будет в дальнейшем становиться все более значимым. Однако из такой общей картины можно вывести сразу несколько первичных версий, ибо у хоппе могло существовать много параллельных каналов передачи информации, которые взаимодополняли, усиливали и интерпретировали друг друга, а также создавали своего рода дублирование или поливариантность при передаче, в результате чего миф, Предания становились устойчивыми ко времени. Для этой цели служили, первое, предание саги, включая эпические песни, передававшиеся от поколения к поколению как устно, так и в виде пиктограмм, коммуникативная память, включая язык в самих хоппи. О важности и проблематике из устной передачи информации я уже говорил, и в дальнейшем вновь хотел бы остановиться на этом аспекте. Второе. Предметная материальная память, память вещей, в смысле социальная память. Третье. Ритуалы, например танцы, точное исполнение которых является гарантией мистического успеха всей церемонии. Меметическая память. Четвертая передача смысла. Культурная память. Первое. Второе. Аспекты памяти вещей и ландшафты, располагающие к воспоминаниям. Второй пункт имеет отношение к памяти вещей. Мифы о Качино буквально пронизывают собой весь мир представлений Хопи, а также группы племен Зуни, представлений как повседневного, так и сакрального плана. Образы Качино тесно связаны с наиболее ранними преданиями о мироздании, об их происхождении, странствиях и передаче знаний. Качино изображались в виде фигурок, деревянной куклы, графические, наскальные рисунки, а также опосредованно, через костюмы и маски. Каждая из таких масок может рассматриваться как отображение и сокращенный вариант образа богоподобного существа, то есть объекты, явно имевшие реальный прототип, своего рода модель. Объемная или графическая передача информации, которая пластическими средствами как бы подтверждает достоверность устных преданий, важна в той мере, в какой она, не надо забывать, что народ хопи не имел письменности, могла быть куда устойчивее, чем произнесенное и забытое слово. Поскольку Хоппи не обладали хотя бы примитивной письменностью, У них существовали старцы-сказители, хопи чрезвычайно высоко ценили таких старцев, обладавшие хорошей памятью, имевшие беспримерную культурную важность для общины. В их мозгах хранилось все, что удалось собрать и запомнить в бесписьменные времена. Причем у них не было ни архивирования, ни системы справок и поиска. Смерть одного из таких старцев была равнозначна гибели целой городской библиотеки. Многие ценнейшие массивы информации